Часть Гай Целлимон поднялся по трапу, прошел по коридору к командному мостику, затем по еще одному кличной каюте. Тяжелая металлическая створка с шипением отъехала вверх, напомнив пасть жуткого, голодного чудовища. Капитан вошел в эту пасть, вошел стремительно и без сомнений как семь лет назад вошел в новую жизнь космического авантюриста. И подобно этой жизни, голова ультратитанового чудовища, по недоразумению звавшегося каютой, поглотила его. Едва створка закрылась, отделяя капитана от остального мира, он позволил маске невозмутимости, уверенности в себе и каждом своем действии слететь. Дыхание тут же стало чаще, а колени так сильно затряслись, что он был вынужден опуститься в кресло. Гай был хорошим человеком. Нет, действительно, хорошим, но неплохим это точно. Да, он не святой. Занимался контрабандой, незаконной торговлей, подбирал на просторах космоса имущество, ему не принадлежащее. Но кому от этого был вред? Корпоративным ублюдкам, подмявшим под себя добычу ресурсов, и распоряжающихся человеческими жизнями, как мелкими, разменными монетами прошлого. Если это и можно назвать дурным поступком, то лишь в самой малой степени. У Целлимона были принципы, кодекс чести, мораль. В своей жизни он не убил ни одного человека, никого не покалечил, не ограбил. Он не позволял своей команде стать подлыми пиратами или иного рода подонками. Капитан был авантюристом, в некотором смысле преступником, но неплохим человеком. На этот раз снова пронесло. шепотом проговорил Гай эту фразу, от чего-то с годами он произносил всё чаще и чаще. Она стала девизом его жизни и невысказанным вопросом одновременно. Пронесло на этот раз. Но что будет в следующий? Сегодня он стоял на грани. В любой момент команда могла поднять бунт, отплатив капитану за годы разумного руководства облаком плазмы в спину. Возможно, стоило поступить иначе, так как предлагал этот новичок, Блум. Пустые размышления. Капитан знал, что не способен отдать такой приказ. Все потому, что он не мерзавец, как большинство окружающих его людей, и не хотел становиться мерзавцем. У человека должны быть какие-то границы, какие-то правила, которые он не переступает. Целем он решил, что жизни десятка людей стоят дороже 50 миллионов долларов сан Вопрос в другом. Долго ли его люди будут терпеть подобные решения? Пожалуй, ему следует завязать. Да, именно так. Завязать раз и навсегда со всем этим космическим авантюризмом. Гай слишком хороший или слишком глупый человек для подобного, смотря с какой стороны посмотреть. Нужно закончить это дело, продать судно команде за полцены и сойти на ближайшей станции. Есть, впрочем, и иной вариант. Просмотреть запись сегодняшних разговоров, выявить самых язык кастых, составить чёрный список, а на ближайшей станции сдать их службе охраны. Наверняка у всех есть тёмные делишки в прошлом. У людей, готовых убивать ради приза, они всегда есть. С остальными же, более лояльными, продолжить путь дальше. Может заняться исследованиями. Кто знает, может повезёт найти новый астероид с залежами железа или свинца. Да, именно так и стоит поступить. Создать чёрный список мерзавцев на этом судне. А первый. Первым в нём окажется Свейнблум. Целем он не был опытным солдатом, но глядя на поведение этого парня в последнем деле, легко догадался, ему приходилось воевать, приходилось убивать, в том числе из засады и вряд ли в регулярной армии. Хорошие солдаты не идут в команду таких консервных банок, как отважный Сэм. Сюда идут лишь от безысходности. Да, Гай был почти уверен, Стоит лишь показать досье и фото с Вейна Блума службе безопасности, как эта проблема решится раз и навсегда. Следующие два дня минули без происшествий, если не считать мелкого суденышка на орбите. Яхта еще меньше отважного Сэма покружила в воздухе, да убралась во своясе, видимо не пожелав сталкиваться с экипажами двух корветов. В остальном инцидентов не было. Большая часть команды работала на разбившейся барже с плазмаками, попутно собирая в развалинок всё, что может представлять хоть какую-то ценность. Некоторые занимались разведкой, высматривая приземлившихся вдали пиратов или стервятников. К счастью, последние так и не были обнаружены. Спустя 43 земных часа, как и обещал Даннерон, Прибыл военный фрегат корпорации с отрядом тяжелых пехотинцев на борту, и капитан успокоился окончательно. Теперь даже у самых горячих голов должно хватить мозгов, чтобы не выкинуть чего дурного. В очередной раз, уверив себя в том, что вскоре, если не все, то большая часть проблем испарится, подобно капле воды на поверхности солнца, Гай Целлимон погрузился в сон. «Ты уверен в этих людях?» – недоверчиво спросил Свейн, проходя очередной побород. «Я бы не доверял тем, кто готов предать своего командира, но какой у нас выбор, Свейн?» – пожал плечами Кун, открывая люк в трюм и делая шаг внутрь. С виду помещение в пару десятков квадратных метров было пустым, но Блум нутром чувствовал, как на его силуэте сошлись десяток взглядов. Рука машинально потянулась к игломету, и лишь усилием воли он отвел ее обратно. Врагов здесь нет, по крайней мере, пока. «Приветствую, господа!» – обратился наемник к показавшимся из-за ящиков фигурам. Вскоре створка была заперта и заблокирована, а в дальнем углу трюмового отсека, на чем попало, расселась девять человек, включая самого Блума и Куна. «Не армия, но лучше, чем ничего». «Леон говорил, что у тебя есть, что нам сказать!» Спокойным твёрдым голосом произнёс боссман, ни на миг не переставая изучать Свейна. Таким взглядом медведь может осматривать невиданного прежде зверя, рассуждая разорвать его на куски, игнорировать или признать сильнейшим. «Мне не нужно объяснять вам, что за игру ведёт капитан», И к чему это приводит? Вы на борту много больше моего, и знаете обо всём сами. Не нужно объяснять, что было двумя днями раньше. Кун – свидетель, мы могли поджарить этих корпоративных ублюдков плазмой, если бы Гай не решил иначе. И если вы не полные идиоты, то прекрасно понимаете, что я хочу предложить ночью в запертом трюме. Поэтому вопрос будет у меня, готовы ли вы на это? «Ты не из демагога, в блом после недолгой задержки проговорил Боцман. «И мне это нравится. А если ты не полный идиот, то наш приход в тёмные трюм ночью – лучший ответ на твой вопрос». «Значит, слова здесь явно лишние», – усмехнулся Кун. «Действительно, двух дней хватило, чтобы всё обдумать и взвесить. Но мы не из тех, кто бросается в бой лишь с одной надеждой на удачу». «Я наблюдал за тобой, Свейн, видел, как ты ведёшь себя. Лишь слепец не заметил бы боевого опыта. Поэтому я здесь, поэтому мы все здесь. Экипажа Тважного Сэма 24 человека, а нас всего 9, и больше не будет. Прежде чем выйти из тёмного трюма на свет, я хочу знать, мистер Блум, каков у вас план?» Весьма разумно, одобрительно усмехнулся наёмник, поднимая про себя Боцмана сразу на несколько пунктов. Тогда слушайте, господа. Времена суток в открытом космосе – понятие относительное. Традиционно время на космическом корабле считается по земному циклу, а в колониях – по местному. Сейчас на «Отважном Сэме» была общепринятая ночь, как, впрочем, и на Рее. Солнце скрывалось за гигантским Сатурном и появится ещё не скоро. Все порядочные члены экипажа, за исключением дозорных, спали в каютах. Светодиодные лампы едва светят в целях экономии. Вот только группу заговорщиков во главе с наёмным убийцей во времени ни к порядочным, ни к дозорным отнести было нельзя. Опередив группу на три шага, Свейн бесшумно продвигался по мрачным, едва освещенным коридорам старого космического корабля. В левой руке был игломёт, в правой привычно покоился короткий клинок, чем-то напоминающий римский гладии. Ручное оружие космической эры можно разделить на три категории. Первое – плазмоганы всех видов и модификаций, от бластера до станционного плазмомёта. Все они стреляли особой субстанцией, чем-то похожей на жидкость, а чем-то на газ. Применялся этот тип вооружения на поверхности планет, изредка на космических станциях. От плазмы не спасало ничего, ни силовые поля, ни тяжёлые бронескафы. Первая субстанция попросту игнорировала, вторые могли защитить от двух-трёх выстрелов в корпус, после чего тяжёлый десантник сгорал внутри своей консервной банки, и мало чем отличался от той самой консервы. Игломёты представляют собой, как правило, лёгкие и компактные устройства, выпускающие с высокой скоростью ультратитановые иглы со смертельным ядом внутри. Спасения от него нет, попав в кровь, человек умирает мгновенно. В Ввиду сложной системы подачи боеприпасов, скорострельностью игломёты не отличается и стреляют, как правило, одиночными. По эффективности сильно уступают плазмоганам, но внутри космического корабля, когда одно единственное отверстие выкачивает весь воздух в вакуум, использовать плазму как минимум неразумно, если вы, конечно же, не самоубийца. Выпущенная с огромной скоростью игла пробивает до 3 сантиметров ультратитана. Этого слишком мало, чтобы проделать в корпусе даже микроскопическое отверстие, но достаточно для большей части скафандров. Спасают только нагрудные пластины тяжёлых скафов, хотя шея, голова и зачастую ноги остаются уязвимыми. Эффективная защита от смертоносных игл – силовые кинетические щиты. В зависимости от мощности они способны отразить от 1 до 5 выстрелов, после чего теряют энергию, открывая брюхо своего обладателя для вражеского огня первое время продолжали использовать классическое огнестрельное оружие, выпускающее простые свинцовые или ультратитановые пули благодаря заряду пороха. Но по боевым характеристикам древнее вооружение уступало плазмаганам, а на борту космического судна пули рикошетели при промахе, убивая в равной мере как чужих, так и своих. Третья особая категория оружие холодное. Да-да, то самое что использовалось совсем уже в доисторические времена. Умельцев с ним обращаться немного, но об эффективности никто не спорит. Тонкое ультратитановое лезвие игнорирует любой силовой щит и пробивает до 2 сантиметров тяжёлого бронескафа. В условиях же ограниченного пространства абордажного космического боя бойцы с клинковым оружием доказали свою эффективность. Стоит ли говорить, что Свейн Блум в совершенстве владел всеми видами современного оружия? На базе считали нецелесообразным забрасывать дилетантов, которые с большой вероятностью погибнут в первой же серьёзной стычке. Поэтому бывший убийца эпохи парусников мог сражаться как на планете, так и в тесных коридорах судна, как в дальнем, так и в ближнем бою, как в условиях низкой гравитации, так и в невесомости. Впрочем, в чём наёмника и нельзя упрекнуть, так это в излишней беспечности. Поэтому даже сейчас в окружении не самых умелых вояк он был напряжён до предела, как тигр среди волков, ожидающий нападения с любой стороны. Приблизившись к широкой створке на главный мостик, Блум поднял руку, приказывая остановиться. По правилам, заведённым на любом сколь-нибудь порядочном судне, На ночь массивная переборка должна быть закрыта и запечатана до прихода капитана либо старпома. Но отважного Сэма нельзя назвать порядочным судном, даже с большой натяжкой. Старая, уже десятилетия нечищенная вентиляция работала скверно, так что на мостике всегда царила духота, смешанная с противным запахом старой ржавчины. Именно по этой причине створка запиралась крайне редко, Вот и сейчас была наполовину открыта. Это хорошо. Не придётся тратить время на её взлом. Да и поднимать лишний шум раньше времени не хотелось. Жестами приказал оставаться на месте и быть готовыми. Свен Крадочес направился в проём, держа гломёт наготове. Дозорного он застал нагло спящим на посту, что, впрочем, для сего ржавого корыта было нормой. Куда больше его бы удивила бодрая вахта. Тем не менее, это ничего не меняло. Молодой парень, сидящий в операторском кресле и свесивший голову на бок, препятствие, которое нужно устранить. Возможно, у него есть семья, дети, планы и мечты, но он оказался в плохом месте в плохое время. Блума было жаль парня, но он знал, что это не изменит исход. Никогда не меняло. Навести на цель – Палец на спусковой крючок. Едва слышный звук, едва заметное покачивание головы. Переведённый в бесшумный режим игломёт, один из подарков с базы, выпустил отравленный снаряд лишь немногим слабее. Зато звук оказался не громче привычного Свейну Сюрикена. Как поступил бы и последний, игла вошла точно в шею дозорному. Тот даже не изменил позы. Просто грудь перестала вздыматься. Парень ничего не почувствовал. Наверное, это хорошая смерть, если смерть вообще может быть хорошей. «Все чисто!» – произнес наемник, высунув голову в коридор и, не дожидаясь команды, направился к пульту управления орудиями. Спустя минуту все заговорщики заняли свои места. «Зачем я делаю всё это?» В очередной раз пронеслось в мыслях капитана Октавия Шу, сотрудника службы безопасности корпорации «Вавилон» и командиров регата «Эскалибур» в частности. Когда-то он был амбициозным юношей, с высокими представлениями о воинской чести, со стремлением сделать мир лучше, справедливее. Он верил, что служба в армии «Санс» ведёт его с единомышленниками, даст возможность что-то изменить. Но вместо этого сержанты выбили из него все наивные мысли, как вода выбивает воздух из лёгких человека, неосмотрительно прыгнувшего звездой с десятка метров. Каким же глупцом Октавий тогда был? Считал, что солдат в армии прогрессивной державы может сам принимать решение, что политика той самой державы направлена исключительно на процветание, Прогресс и всеобщее счастье для каждого гражданина. Шул продвигался по службе стремительно, и с каждым новым званием в нем оставалось все меньше наивных мыслей. Солдат все еще верил, что достигнув определенного звания, он сможет поступать не по приказу, а по совести. Но со временем лишь осознавал, приказы есть всегда, а совести не место в армии прогрессивной державы. Как сейчас капитан Октавий шуу помнил ту станцию на отдалённом астероиде. Свобода. Кажется, так называли её местные. Пафосное слово, смысл которого он давно позабыл. Несколько семей старателей с Меркурия сбежали на край Солнечной системы. Сами построили станцию и жили там на свой страх и риск, только бы получить освобождение от драконовской колониальной политики. Им не повезло. У правительства САН были иные планы. Перспективному астероиду суждено стать очередной каплей на весах мировой борьбы за ресурсы, а 52 человека? Разве имеют значение такие мелочи, когда речь идёт о космической политике? Фрегат с корветом и эсминцем прикрытия под командованием «Октавия» были отправлены ликвидировать угрозу, несущую незаконной террористической станцией территориальным интересам Содружества Американских Наций. Бред, конечно. И каждый матрос это понимал. Но в приказе было написано именно так. Увидев ржавую, кустарным способом собранную из множества разнотипных модулей станцию без единой плазменной пушки... Напуганных людей, вооруженных лишь редкими старинными огнестрелами да кирками, Шу мог развернуться и улететь. Поступить по совести, как всегда мечтал. Игнорировать преступный приказ. Вот только капитан знал, что за неподчинение его, как командира, ждет шлюз и открытый вакуум. Прошли те времена, когда даже казни были гуманными. С военными преступниками. Теперь никто не церемонился. Октавий смотрел на экран, транслирующий станцию в высоком разрешении, и понимал, что на одной чаше весов жизни 52 ни в чем не повинных людей, а на другой – его собственное. Каким бы моралистом в прошлом не был Шу, чаша склонилась в пользу своей шкуры. Он выполнил приказ, это было несложно. Всего одно нажатие кнопки – как незаконную террористическую станцию разнесло на обломки торпедным залпом. Содружество получило свой астероид, а капитан Октавий Шу сразу по прибытии на землю подал в отставку. Покончив с военной службой, ему казалось, что он покончил и со всей мерзостью в своей жизни. Это была ошибка. Гражданская жизнь оказалась немногим лучше солдатской. Особенно для человека, не умевшего ничего, кроме как убивать. Семья, жена и двое дочек, заведённые ещё во времена службы, тоже требовали заботы. Когда Октавий получал жалования, он и не задумывался над тем, что его родным нужно что-то есть. Пару лет отставной капитан метался от корпорации до корпорации, от фирмы до конторы, в тщетных попытках найти высокооплачиваемую работу – на которой не придется убивать невинных. Ему это не удалось. Человека с военным прошлым неохотно брали на должность выше мелкого клерка и соответствующей зарплатой. Привыкший же к какому-никакому комфорту Октавий никак не решался перебраться в тесные марсианские квартирки для бедных. Может, будучи одним, он бы сумел подавить оставшуюся гордость, но ведь с ним была жена, не привыкшая к труду в принципе, И двое дочек, коим не исполнилось и пяти лет. Тогда, после очередного скандала с женой, Шу пошёл в единственное место, где его бы оценили по достоинству. Так, окончательно избавившись от былых принципов, как избавляется от загрязнённого воздуха, открывая шлюз в вакуум, он стал сотрудником службы безопасности корпорации «Вавилон». Спустя пару лет Октавий зарекомендовал себя ценным сотрудником с жалованием в два с половиной раза больше того, что тот получал в армии. За квартиру в элитном зелёном парке Марса, за лучшую школу для дочерей, за натуральный, выращенный на земле, а не синтезированный на заводе картофель, что так любила жена, Шу продал свою совесть, честь и человечность. Войны с конкурентами, прессинг независимых старателей, похищение, шантаж, запугивание. Это лишь малая доля той мерзости, что отныне составляла работу Октавия. Текущее задание, пожалуй, было одним из самых безобидных в его практике. «Зачем я делаю всё это?» Снова пронеслась в голове надоедливая мысль. «Ради чего? Ради кого? Ради семьи?» Стоило признаться хотя бы мысленно, он делал это ради себя самого. Потому что жизнь морального урода, человека без совести и принципов, но в достатке, куда комфортнее жизни праведника в дешевых марсианских трущобах. Яркая вспышка на экране, звук взрыва и запоздалый сигнал тревоги вырвал капитана из его мыслей. Октавий был опытным солдатом и пришёл в себя за доли секунды. Быстрый взгляд на монитор, транслирующий изображение разбившейся баржи, несколько прояснил ситуацию. Огня не было, в условиях атмосферы без кислорода пламя не возникает, а вот следы плазменных ожогов на поверхности говорили сами за себя. Солдат, вбежавший на мостик, лишь подтвердил предположение Шу. «Сэр, нас атакуют! Отважный Сэм! Тот корабль мародеров открыл огонь по нашим людям на поверхности!» «Чёртовы стервятники! Сожги их сверхновая!» Вругнулся капитан, пристёгиваясь в кресле. «Поднять из калибур! Открыть огонь торпедами по противнику!» Суеты не наблюдалось. Дисциплина на боевом судне корпорации была едва ли не лучше армейской. Этим ребятам не раз приходилось вступать в бой. Экипаж занял свои места на мостике, спустя всего 28 секунд судно принялось подниматься в воздух, а орудия приготовились к стрельбе. Прямой наводки прямо с поверхности мешали обломки баржи, расположившиеся как раз между противниками, но ещё минута, и позиция для залпа станет оптимальной. Капитан отчётливо видел на экране, как посудина мародёров также включила тягу и совершает взлёт. На что эти подонки рассчитывают? Даже виртуоз своего дела не смог бы одолеть боевой фрегат на ржавом корыте типа отважного Сэма. Сбежать им тоже не удастся. Эскалибур намного быстроходнее. Тем временем, поднявшись на десяток метров, противник остановил взлёт и двинулся вперёд, параллельно поверхности. Заработали лёгкие плазменные пушки — Взмыли в воздух и взорвались две противопехотные торпеды. Мародеры, точнее сказать пираты, активно уничтожали любого, кто сейчас был на поверхности Реи. «Чертовы ублюдки!» – зло прошипел Октавий, не отрывая взгляда от экрана. «Орудия готовы!» «Да, сэр, мы навелись на цель!» – ответил главный наводчик. «Тогда открыть огонь бронебойными торпедами!» Спустя мгновение палуба слегка качнула, а на экране показались четыре стремительных красных вектора, устремившихся к противнику. Последний в тот же момент ускорился, совершая манёвр уклонения. Две торпеды пролетели мимо, но оставшиеся попали в цель. Первая взорвалась по центру корпуса, но ультра броню не пробила, вторая повредила правый двигатель, так что корвет накренился. Теперь-то они точно не уйдут. С такими повреждениями без ремонта и с луны не подняться. Но похоже, пираты улетать и не собирались. Выпустив ещё две противопехотные торпеды и расстреляв бегущих прочь одиночек из плазмомётов, отважный Сэм совершил жёсткую посадку в притирку к обломкам баржи, прямо в том месте, где складывались уцелевшие ящики с грузом. «Сэр, мы можем дать по ним полный залп, но тогда высок риск уничтожить груз!» – неуверенным голосом сообщил главный наводчик. «А то я сам не знаю!» – огрызнулся капитан, буравя противника ненавидящим взглядом. «Пожалуй, если бы взгляд мог прожигать дыры, как плазменные торпеды, от корпуса отважного Сэма мало что осталось. Чёртовы ублюдки, похоже, знали, что делали». Октавий не мог стрелять, уничтожив ценный груз вместе с наглыми мародерами, иначе его миссия теряла всякий смысл. Чего же они добиваются? Неужели думают, что мы махнем на них рукой и улетим? Ответ не заставил себя долго ждать. Противник открыл огонь по эскалибуру из всего, что у него было. Бронебойные противопехотные торпеды, плазменные пушки и плазмометы. Даже исторический пулемёт, предназначенный сугубо против пехоты на поверхности, поливал фрегат совершенно бесполезным свинцом. Палубу шатнуло, но не более того. Слишком слабый арсенал на мародёрском корыте, чтобы нанести серьёзные повреждения с первого залпа. Корабль «Октавия» сейчас напоминал слона, атакуемого роем комаров и сворой мелких собачонок. Вот только слон не мог ответить, а рано или поздно даже зубастые щенки прогрызут кожу. Стоило отметить, что план хитёр. Противник занял единственно возможную позицию, на которой в него не будут стрелять. Он же сам может поливать огнём любого, кто окажется в зоне действия орудий. Ситуация патовая, и вскоре от пиратов наверняка поступит предложение разделить груз и разойтись по-хорошему. Хитрый план. Вот только капитан отважного Сэма кое-чего не учёл. На борту фрегата, помимо 56 тяжёлых десантников, есть бронетранспортер и три самодвижущихся штурмовых щита. Переговоров не будет. Бойцы Октавия просто возьмут мерзавцев штурмом с поверхности, перебьют всех подонков и разживутся пусть старым, но всё же корветом. «Приземляемся на другую сторону от обломков!» приказал капитан. «Так, чтобы они не могли по нам стрелять! штурмовой группе приготовиться! Подготовить щиты и БТР!» «Есть, сэр!» – зловеще усмехнувшись, отчеканил командир абордажной команды. Как Шуи предполагал, вскоре пираты вышли с ним на связь. Это был не капитан Целлимон, какой-то ушлый тип, назвавшийся Свейном Блумом, что, впрочем, неважно. Предложение поделить добро до да разойтись по разным векторам, Октавий отверг, предложив ублюдку прогуляться до Плутона без скафандра. Он подписал себе смертный приговор тогда, когда открыл огонь по сотрудникам корпорации. Теперь экипаж отважного Сэма не спасёт ничто. Даже груз в отместку они уничтожить не могут, бронебойные плазменные торпеды, Единственное из арсенала противника, что способно пробить ультратитановые ящики, на столь малые дистанции просто не наводятся. Так что всё, что остаётся мародёрам, сидеть и ждать, пока прибудет штурмовая команда и не превратит их в варёных раков плазменными винтовками. Десантники наступали с двух сторон, и на работу этих парней было приятно смотреть. Даже в армии САН едва ли можно найти отряд, столь профессионально выполняющий задачу. Армия САН не воевала в прямом смысле этого слова. Мелкие стычки с пиратами и редкие репрессии вольных старателей не в счёт. Что же до корпораций? Войны, возможно, в полном объёме тоже не было, но стычки с конкурентами... Рейды запугивания и борьба за влияние – подобные мерзости всегда в избытке у любой службы безопасности. Эта мерзость закаляет, добавляет дисциплины, выучки. Да, в космическую эпоху частные армии куда более умелые, чем правительственные. Десантники обходили обломки с двух сторон, беря вражеское судно в клеще. С одной набитой пехотинцами БТР – Да ещё пятёрка в колонне, следующая за машиной. С другой – два десятка под прикрытием трёх штурмовых щитов. И вот, вавилонцы оказались в зоне поражения плазменных пушек отважного Сэма. 40 неприятных секунд, когда противник сможет обстреливать его людей. БТР и щиты должны выдержать, но если этим ублюдкам хватит мозгов сосредоточить весь огонь на одной цели, без потерь не обойтись. К удивлению Октавия, стрельбы не было. Пираты уже две, три, пять секунд могли поливать десантников плазмой, но от чего то медлили. Нехорошее предчувствие поселилось в груди капитана, и тут же он услышал встревоженный доклад офицера. «Сэр, к нам движется отряд! На 4 часа!» «Какого?» – начал Шуу, но так и проглотил конец фразы. «Из ближайшего кратера...» Всего метрок в ста от Эскалибура показался десяток человек, и сейчас уверенно в припрыжку из-за низкой гравитации бежал в сторону фрегата. Все действия пиратов, которые Октавий уже начинал считать глупостью, были лишь хорошей игрой, а весь их план – большая западня. «Закрыть трап! Поднять судно в воздух! Открыть огонь из плазмомёта!» принялся отдавать приказы капитан Орган понимая, что они не успевают. Спустя 36 долгих, невыносимо долгих секунд, Эскалибур наконец дал тягу и принялся уверенно отдаляться от поверхности. «Доложить обстановку! Где противник?» – потребовал Шу. Камеры были выведены из строя пиратами, и картинки в нужном направлении на экране не было. «Система показывает, что в шлюзовом люке большое отверстие!» – ответил главный техник. «Похоже, они стреляли из плазмоганов, но я не вижу, успел кто-то пробраться на судно или нет». «Наш огонь результата не принес», — продолжил наводчик. «Они успели приблизиться вплотную к судну до того, как орудия были наведены». «Они прорвались!» Даже не пытаясь скрыть панику, закричал связист, тыкая пальцем на одну из внутренних камер. Капитан посмотрел на экран и отчетливо увидел движущийся отряд. Выучки у пиратов было маловато, но основы они знали. Тройка первых умело проверяла подозрительные углы и развилки. Остальные шли следом, вскинув плазмоганы и готовые поддержать огнем в любой момент. «Закрыть створку на мостик! Бойцы, занять позиции по обе стороны! Техники, найти укрытие и не высовываться!» Распорядился капитан. К счастью, они все были в скафандрах, Так что беспокоиться о чистоте воздуха негерметичного судна не стоило. Вскоре тяжёлый ультратитановый люк опустился вниз, а по обе его стороны расположились десантники. Их было всего трое, четверо, если с самим Октавием. Командир хоть давно уже и не вступал в бой лично, но с плазменным бластером обращаться умел получше многих. «Какие будут приказы, сэр?» Спокойным с виду голосом поинтересовался один из десантников. «Как они приблизятся? По моей команде открываем створку и поливаем их плазмой, ребята! Дырки залатаем после! Сейчас главное поджарить большую часть этих ублюдков! Принято, капитан!» Октавий занял позицию по центру мостика, приспособив вместо укрытия собственное кресло. Бластер в его руке направлен в сторону запертой створки. Взгляд прикован к монитору, к одной и единственной камере. Настал час томительного ожидания. Самое трудное время для большинства бойцов. Ожидание хуже любой бойни. Ибо когда идёт сражение, всё понятно, а когда ждёшь – куча неизвестных. Что будет делать противник? Хотят ли они захватить судно в целости – Или просто установят мину в двигательном отсеке? Знают ли они, какой люк ведёт на мостик, и что именно здесь для них устроили западню? К чёрту все вопросы. План составлен, остаётся лишь следовать ему и получать результат. Пираты показались на камере спустя минуту. Продвигались они медленно, осторожно, но похоже об устройстве корабля подобного класса имели самые поверхностные представления. Тройка ведущих приблизилась. Сейчас мерзавцы были всего в пяти метрах от них. Рано. Слишком рано. Нужно дождаться остальных. Наконец, на краю экрана показались первые из отряда поддержки. Они медленно выходили из-за угла, даже не подозревая, что их ждет в следующий миг. Лидер группы в черно-белом скафандре обернулся, резко махнул остальным, видимо призывая не высовываться раньше времени, Но было уже поздно. Пираты допустили ошибку, которую Октавий Шуу не собирался игнорировать. «Пора!» – закричал он, переводя взгляд на прицел бластера. Спустя какие-то доли секунды створка резко поднялась вверх, и в тот же миг плазма обрушилась на визитеров, как магма из вулкана. Октавий видел, что лидер группы успел упасть на палубу, опрокидывая за собой еще одного пирата, третьему повезло меньше. На нем был всего лишь легкий скафандр, поэтому плазма из четырех стволов буквально разорвала мерзавца на куски. Первая двойка из так неосмотрительно высунувшегося отряда поддержки также получила свою долю огня, рухнув с прожженной грудью. Остальные разумно отступили, И Шу уже думал заняться двумя оставшимися, что уклонились от первого залпа, как заметил оседающую фигуру своего бойца. Лидер пиратов знал свое дело, и засада не застала его врасплох. Он метко подстрелил десантнику сначала колено, а потом дал щедрую очередь из плазмогана в голому упавшему бойцу. В руке мерзавца мелькнуло что-то сильно похожее на детонатор, и Октавий завопил, стреляя не целясь. Закрыть створку! Закрыть чёртову створку! Они успели. Люк с лязгом опустился как раз в тот момент, когда пират, не вставая, замахнулся. На камере отчётливо было видно три трупа, и ещё один, тот самый, кого лидер спас от очереди, ранен в плечо. Среди людей шу один убитый, остальные по первому осмотру целы. Можно сказать, что первый раунд за ними. Хотя больше на подобную уловку пирата не клюнут. «Сколько их всего? Кто-то посчитал?» Обратился капитан к техникам. «Девять или 10 Неуверенным голосом сообщил связист. «Значит, в строю осталось человек шесть, а у Октавия двое десантников, он сам до пятеро техников» вояки из которых никудышные. Впрочем, могло быть и хуже. «Всем отойти от створки, найти себе надежные укрытия!» Принялся отдавать приказы капитан. «Они сейчас наверняка станут поливать люк плазмой, так что долго он не выдержит. Техники, берите иглометы и будьте готовы стрелять! Все, кроме навигатора! Мистер Гиллом, задайте курс на пиратское судно! Туда, где сейчас наши бойцы! Сколько времени займет полет!» «Примерно минуты четыре, капитан!» Заикаясь от страха, проблеял худощавый мужчина в белом скафандре. «Все слышали? Нам нужно продержаться 4 минуты, а там наши парни разнесут ублюдков на атомы!» «Да, сэр! Так точно, сэр!» Бодро отрапортовали десантники, занимая свои позиции. В глазах техников лишь слепец не увидел бы страха. Они непривычны к перестрелкам. Но даже такое мясо должно задержать не столь уж многочисленных пиратов хотя бы на время. Подобрав плазменную винтовку убитого бойца и отдав свой бластер наводчику, капитан привычно укрылся за собственным креслом и приготовился отражать атаку. Как и следовало ожидать, пираты принялись методично обстреливать створку. Ультратитановый люк 5 сантиметров толщиной был хорошей преградой – Но когда в неё то и дело выпускают раскалённую плазму залп за залпом, уничтожение становится лишь вопросом времени. Капитан не видел, откуда прилетели две металлические сферы, и долгую секунду не мог осознать, что это такое. Детонатор? Но откуда? Со стороны шлюза лишь одна створка вела на мостик, а в ней пока не появилось ни одной пробоины. Мысли Октавия метались, а тело двигалось само, подчиняясь давно выработанным и регулярно тренируемым инстинктам. «Ложись, граната!» – заорал Шуу уже в полете. Сферы детонировали как раз в тот момент, когда он приземлился за ближайшим пультом управления. Это была не плазма. Вывод следовал из того, что он до сих пор жив. Плазменная граната уничтожила бы каждого на мостике, а заодно и сам мостик, превратив эскалибур в неуправляемый кусок ультратитана. По всей видимости, пиратам судно нужно целым, поэтому использовали они светошумовые. Укрытие смягчило удар, хотя уши Октавия всё же заложила, несмотря на шлем. Судя по доносившимся воплям, кому-то повезло намного меньше. Подняться на колено, подхватить винтовку, высунуть полголовы. В ушах все еще звенело. Мир покрылся белыми пятнами, но фигуру, движущуюся со стороны верхней палубы, он все же рассмотрел. Рассмотрел фигуру, которая просто не могла идти с того направления. Доступ от шлюза к верхним палубам проходил через мостик. Как пирату удалось проскользнуть, капитан не знал. Вместо того, чтобы раздумывать о пространстве и невозможном перемещении, Шу просто вскинул винтовку и дал залп. Промах. То ли виной всему дезориентация, то ли резкий рывок противника вперед. Странный визитер вскинул левую руку и принялся методично расстреливать попадавших от взрыва вавилонцев из игломета. Октавий хотел дать еще одну очередь, но пролетевшая в сантиметре от головы игла заставила укрыться. На мостике царил страх, паника и смерть. Кто-то из десантников пытался отстреливаться. Так продолжалось пару секунд, потом плазмомёт затих. Может, бойцу пришлось укрыться, как ранее капитану, а может, он убит. Когда Шоу вновь высунулся, визитёр в прямом смысле слова летел прямо на него. По всей видимости, он был без магнитного жилета, и гравитация корабля на него не действовала. Вскинув короткий меч в правой руке, пират шёл в атаку. Капитан высунулся чуть сильнее, вскинул винтовку и уже навел на цель, как клинок неуловимо мелькнул перед глазами, а в следующую секунду треть ствола плазмогана лязгнула о палубу, начисто срезанная ультратитановым лезвием. Октавий думал, что второй удар вот так же само снесет его голову, но того не последовало. Противник отвлекся на высунувшегося наводчика с бластером капитана. Прозвучал выстрел, визитёр совершил в воздухе какой-то странный зигзаг, пропуская плазменный заряд в паре сантиметров от себя. Оттолкнулся от пульта, служившего Октавию укрытием, и полетел вперёд. Спустя мгновение голова наводчика отделилась от туловища, тело упало на палубу секундой позже. Шу ещё никогда не видел, чтобы так умело пользовались преимуществом низкой гравитации. Странный пират буквально летал по мостику, отталкиваясь от перебора кресел, пола и потолка. Чуть позже капитан заметил, что его скафандр изредка выпускает красноватый газ, позволяющий противнику маневрировать прямо в воздухе. Как минимум трое техников были мертвы, застрелены еще в первые секунды боя. Голова наводчика откатилась прямо к капитанскому креслу, а один из десантников хрипел что-то невразумительное. Октавий не видел его полностью, мешало укрытие, но под ним натекла подозрительно большая лужа красной жидкости. Еще один боец яростно отстреливался, не подпуская летуна к себе. Капитан, стараясь не привлекать внимания, пополз в сторону обезглавленного наводчика. Когда он добрался до цели и вырвал свой бластер из мертвой руки в перчатке, С удивлением, граничащим с отчаянием заметил, переборка на мостик открыта. Видимо, противнику удалось отвлечь последнего боеспособного десантника огнём, после чего совершить рывок и нажать на кнопку. Из коридора, пуская иглы во все стороны, с криками бежали пираты. Капитан вскинул бластер, намереваясь встретить неприятеля огнём. Это была ошибка. Всего на пару секунд он упустил летуна из виду, а в следующее мгновение тот, подобно Коршуну, спикировал на него откуда-то сверху. Отчаянная попытка навести оружие на новую цель, мелькнувший ультратитановый клинок, и мир окрашивается ярко-алым.